Глава третья. «Противная старая ведьма», — сказала Гризельда, едва за ними закрылась дверь. Она скорчила гримасу вслед ушедшим гостям, потом посмотрела на меня и рассмеялась. «Лен, неужели ты и в самом деле подозреваешь меня в связи с Лоуренсом Рейдингом?» «Конечно нет, моя дорогая». «Но ты подумал, что мисс Марпл намекает на это?» И ринулся на защиту. Это было так красиво. Ты был как как яростный тигр. Мне стало неловко. Священник англиканской церкви никогда не должен ставить себя в такое положение, когда его могут назвать яростным тигром. Я почувствовал, что это тот самый случай, когда нужно возразить, сказал я. Только мне очень хотелось бы, чтобы ты, Гризельда, чуть более тщательно следила за тем, что говоришь. Ты имеешь в виду эту историю с каннибалами, спросила она. Или предположение, что Лоуренс писал меня обнажённой? Если бы они знали, что он пишет меня в тяжёлой накидке с высоким меховым воротником, в общем, в таком виде, в каком ты вправе представить перед папой, даже крохотный кусочек греховной плоти скрыт от чужого взгляда. На самом деле всё абсолютно целомудро. Лоуренс даже ни разу не попытался заняться со мной любовью. Не понимаю почему. «Наверняка потому, что ты замужняя женщина. Лен, не притворяйся, будто ты прямиком сноева ковчега. Ты отлично знаешь, что привлекательная молодая женщина, имеющая пожилого мужа, это своего рода дар небес для молодого человека. Должно быть, есть другие причины, и дело вовсе не в том, что я не привлекательна. Я очень привлекательна». «Но ты же не хочешь, чтобы он занимался с тобой любовью?» Нет, ответила Гризельда с большим сомнением, чем я ожидал. Если он влюблён в Леттис Протора, мисс Марпл кажется, что не влюблён. Мисс Марпл может ошибаться. Она никогда не ошибается. Такие старые ведьмы всегда оказываются правы. Она помолчала минуту и покосившись на меня, сказала: "Ведь ты веришь мне, да? В том, что между мной и Лоуренсом ничего нет?" «Моя дорогая Гризельда», — сказал я, удивлённый, — «конечно». Жена подошла ко мне и поцеловала. «Жаль, что тебя, Лэн, так легко обмануть. Ты поверишь всему, что бы я ни сказала. И, надеюсь, не зря. И всё же, моя дорогая, я очень прошу тебя следить за своим языком и быть осторожной в высказываниях. Помни, у этих кумушек чудовищная нехватка чувства юмора. Они всё воспринимают всерьёз». «Капельки безнравственности, вот чего им не хватает», — сказала Гризельда. «Тогда они бы не искали с таким ожесточением безнравственность в поступках других людей». С этими словами она вышла из комнаты, а я, посмотрев на часы, поспешил с визитами, которые следовало бы нанести значительно раньше. Явка на обычную для среды вечернюю службу была, как и ожидалось, скудной, И к тому моменту, когда я, разоблачившись в ризнице, вышел из алтарной части, все уже разошлись, и только одна женщина стояла и смотрела на окна. У нас сохранились старинные витражи, да и сама церковь достойна внимания. Женщина повернулась на звук моих шагов, и я увидел, что это миссис Лестранж. Мгновение мы оба колебались, потом я сказал: "Надеюсь, вам нравится наша маленькая церковь". Я любовалась витражами, сказала она. Её очень приятный голос звучал отчётливо, она обладала великолепной дикцией. Мне очень жаль, что я вчера не застала вашу супругу, добавила она. Мы ещё несколько минут поговорили о нашей церкви. Мне стало ясно, что миссис Лестранж образованная женщина и разбирается в истории церкви и архитектуре. Мы вместе вышли на улицу и пошли по дороге, так как нам было по пути, только мой дом находился чуть дальше. Когда мы остановились у её калитки, она любезно сказала: "Прошу вас, заходите. Мне будет интересно узнать ваше мнение о том, как я тут всё переделала". Я принял приглашение. Little Gates раньше принадлежал полковнику, служившему в Индии, и я не мог не испытать облегчения, увидев, что из коттеджа Исчезли медные восточные столики и бирманские идолы. Обстановка была очень простой, но элегантной. В доме царила атмосфера гармонии и покоя. Однако меня всё сильнее и сильнее занимал вопрос, что привело в Сент-Мэримит такую женщину, как миссис Лестранж. Она явно была из тех людей, которые любят жизнь, поэтому мне казалось странной её склонность похоронить себя в деревне. В яркой, освещённой гостиной я получил возможность впервые разглядеть эту женщину. Она отличалась высоким ростом. Золотистые волосы имели легкий рожеватый оттенок. Я так и не смог понять, природа ли наделила ее темными бровями и ресницами или же ее собственная рука. Если все же она, как я предполагал, наложила косметику, то сделала это с высочайшим умением. В ее лице я В спокойном состоянии было нечто от сфинкса, а глаза меня просто поразили. Я никогда не видел такого удивительно золотистого цвета. Она была одета с безупречным вкусом и обладала непринуждённостью хорошо воспитанной женщины. Однако в ней присутствовал некий диссонанс, придававший ей определённую загадочность. Сразу чувствовалось, что это женщина-загадка. Мне в голову пришло слово, прозвучавшее из уст Гризельды, зловещее. Нелепость, конечно. Впрочем, почему нелепость? В сознании закралась непрошенная мысль: эта женщина не остановится ни перед чем. Наша беседа шла в обычном направлении: живопись в книге, старой церкви. Однако я не мог избавиться от впечатления, что миссис Лестранж хочет рассказать мне что-то ещё, нечто совершенно иного характера. Раз или два я ловил на себе её взгляд. Она смотрела на меня с любопытством и сомнением, как будто никак не могла принять решение. И продолжала говорить, как я заметил, на строго обезличенные темы. Ни мужа, ни родственников она ни разу не упомянула. Однако в её взгляде читался некий странный призыв, настоятельная просьба. Взгляд как бы говорил: "Рассказать вам я очень хочу. Вы поможете мне?" В конечном итоге этот призыв исчез. Возможно, он просто был плодом моего воображения. Я почувствовал себя так, словно меня отвергли. Я встал и собрался уходить. Идя через комнату, я оглянулся и увидел, что миссис Лестранж озадаченно с сомнением смотрит мне вслед. Поддавшись порыву, я вернулся. Я могу чем-нибудь, она неуверенно произнесла. Это очень любезно, с вашей стороны. Мы замолчали. Наконец она сказала. Если б я знала. Это так трудно. Нет, думаю, никто не в силах мне помочь. Но все равно спасибо, что предложили свою помощь. Ее слова показались мне окончательными, поэтому я ушел. Однако от мучивших меня вопросов не избавился. Ведь мы тут, в Сент-Мэри-Мид, не привыкли к тайнам. Так уж сложилась судьба, что когда я вышел из калитки, на меня натолкнулась мисс Хартнелл. Она мастерски умеет наталкиваться на людей и не давать им прохода. "Я вас видела", воскликнула она с торжеловесным восторгом. "И я так обрадовалась, теперь вы всё нам расскажете. О чём? Об этой таинственной даме. Она вдова или у неё где-то есть муж?" "Но я ведь не знаю, она мне не рассказывала". Как странно. Любой предположил бы, что она упомянет в разговоре кого-нибудь. Так, между прочим. Складывается впечатление, не так ли, что у неё есть причина ничего не рассказывать. На самом деле, я не вижу никаких причин. Ах, но как говорит наша дорогая мисс Марпл, вы совершенно не искушены, мой дорогой Векарий. Скажите, она давно знает доктора Хейдока? Она не заговаривала о нём, поэтому я не знаю. Вот как? Так о чём же вы тогда беседовали? О живописи, музыке, литературе, совершенно правдиво ответил я. Мисс Хартнелл, у которой единственной темой для разговора были личные дела других, посмотрела на меня с подозрением и недоверием. Воспользовавшись заминкой, пока она размышляла, какой вопрос задать следующим, я пожелал ей спокойной ночи и быстро пошёл прочь. По дороге я нанёс ещё один визит и только после этого направился к себе домой. Я прошёл в свой сад через садовую калитку, и для этого мне пришлось миновать опасный участок, где меня могла увидеть мисс Марпл. Я не допускал мысли, что весть о моём визите к миссис Лестренг уже достигла её ушей, ведь это было за пределами человеческих возможностей, поэтому чувствовал себя в относительной безопасности. Когда я задвигал щеколду на калитке, мне в голову пришла идея пройти в сарай, который молодой Лоуренс Рейдинг использовал в качестве студии, и своими глазами взглянуть на то, как продвигается портрет Гризельды. Тут я прилагаю грубый набросок, который окажется полезным в свете дальнейших событий, причём включу в него только самые необходимые детали. Я не предполагал, что в студии кто-то есть. Я не слышал голосов, которые могли бы предупредить меня, да и мои шаги по траве были абсолютно бесшумными. Поэтому, открыв дверь, я замер на пороге, охваченный смятением. В студии было два человека. Мужчина обнимал женщину и страстно целовал её. Эти двое были художник Лоуренс Рединг и миссис Протера. Я попятился, быстро вышел из студии и поспешил в свой кабинет. Там сел в кресло Достал курительную трубку и принялся обдумывать ситуацию. Открытие стало для меня огромным шоком. Ведь именно после сегодняшнего разговора с Лэтис, во мне крепла уверенность в том, что между ней и молодым человеком установилось более-менее прочное взаимопонимание. Более того, я пришёл к выводу, что и сама она так думает. Я был уверен, что она не подозревает о чувствах художника к её мачехе. Неприятный поворот. Я, пусть и с большой неохотой, вынужден был отдать должный мисс Марпл. Она не дала себя обмануть и, очевидно, имела полное представление о быстем положении вещей. Я же совершенно неправильно понял её многозначительный взгляд, обращённый к Гризельде. Мне и в голову не пришло рассматривать миссис Протеро в таком аспекте. Она воспринималась как жена Цезаря, на мою жену не должна падать даже тень подозрения говорит Цезарь в его жизнеописании авторства Плутарха, разводясь со своей супругой Помпеей после того, как её поклонник пытался увидеться с ней, говорит, не разбираясь, отвечает ли она поклоннику взаимностью и принимая во внимание только сам факт настойчивости поклонника. Отсюда жена Цезаря, женщина вне подозрений, Никто бы не заподозрил, что эта тихая, сдержанная женщина способна на глубокие и сильные чувства. Когда я в своих размышлениях подошёл к этому умозаключению, в окно кабинета постучали. Я встал и подошёл к нему. За окном стояла миссис Протеро. Я открыл окно, и она влетела внутрь, не дожидаясь от меня приглашения, пронеслась через комнату и рухнула на диван. У меня возникло ощущение, что я вижу её впервые. Та тихая, сдержанная женщина, которую я хорошо знал, исчезла, а вместо неё появилась задыхающаяся, охваченная отчаянием создание. Я только сейчас понял, что Энн Протеро красиво. На бледном лице, обрамлённом каштановыми волосами, выделялись глубоко посаженные серые глаза. Сейчас она была взволнована, Ее грудь учащенно вздымалась и опускалась. Казалось, будто внезапно ожила статуя. Хлопая глазами, я с изумлением смотрел на эту трансформацию. «Я решила, что лучше прийти», — сказала она. «Вы... вы ведь нас видели?» Я кивнул. Она очень тихо произнесла. «Мы любим друг друга». Несмотря на явные страдания и нервные возбуждения, Энн Проттера все же не смогла сдержать слабую улыбку улыбку женщины, которая видит мечту очень красивая и замечательная. Я всё ещё молчал, и она, не вытерпев, спросила: "Как я понимаю, вам всё это кажется неправильным. А вы, миссис Протеро, ожидали от меня чего-то другого?" "Нет, нет, наверное, нет". Я продолжил, прилагая все силы к тому, чтобы мой голос звучал как можно мягче. "Вы замужняя женщина, «Ой, знаю, знаю», — перебила она меня. «По-вашему, я не задумываюсь об этом снова и снова. На самом деле я неплохая, нет. И все совсем не так, не так, не так, как вам видится». «Рад этому», — серьезно сказал я. Она довольно робко спросила. «Вы расскажете моему мужу?» Я довольно сухо ответил. «Да». Кажется, существует распространенное мнение, что священник не способен вести себя по-джентльменски. Это неправда. Она посмотрела на меня с благодарностью. Я так несчастна. Ах, я ужасно несчастна. Так не может продолжаться. Я просто не могу так жить дальше. И я не знаю, что делать. Ее голос зазвучал громче, в нем появились истеричные нотки. Вы не знаете, во что превратилась моя жизнь. Я страдаю с первых дней жизни с Люциусом. Ни одна женщина не будет с ним счастлива. Как бы я хотела, чтобы он умер. Это ужасно, но я действительно этого хочу. Я в безвыходном положении. Поверьте, в безвыходном. Она вздрогнула и повернулась к окну. Что это было? Мне показалось, там кто-то есть. Наверное, это Лоуренс. Я подошёл к окну. Я думал, что закрыл его, но оказалось, что это не так. Я вышел наружу и оглядел сад, но никого не увидел. И всё же я был почти уверен, что тоже что-то услышал, или, возможно, на меня повлияла её убеждённость. Когда я вернулся в комнату, миссис Протеро сидела, наклонившись вперёд и уронив голову на руки, само олицтворение отчаяния. Наконец она снова заговорила. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Я сел рядом с ней и стал говорить ей то, что считал своим долгом сказать, попытавшись вложить в эти слова необходимую уверенность. Говоря всё это, я с немалой долей неловкости осознавал, что только сегодня утром сам высказался в том смысле, что мир без полковника Протора стал бы только лучше. Кроме всего прочего, я попросил её ничего не делать в горяча, ведь бросить мужа и уйти из дома это очень серьёзный шаг. Не думаю, что я убедил её. Я прожил на этом свете достаточно долго, чтобы понять, спорить с влюблённым человеком практически бесполезно. И всё же думаю, мои слова послужили для неё хоть каким-то утешением. Собравшись уходить, миссис Протеро поблагодарила меня и пообещала обдумать всё, что я ей сказал. Однако после её ухода тревога не покинула меня. Я с горечью осознал, что неверно оценил характер Энн Протеро. Сейчас же я увидел в ней отчаявшуюся женщину, которая ни перед чем не остановится и пойдёт на поводу у своих бурных эмоций. Я понимал, что она дико, безумно страстно влюблена в Лоуренса Рейдинга, человека на несколько лет младше её, и вот это мне не нравилось.